Глава седьмая. Отогнав грустные мысли о низбывшейся любви, я вернулась к выуживанию информации. В ходе Таня вышла замуж за вашего прежнего хозяина. Угу. Волюшка поднялась, чтобы поставить чашку на стол. Герцог Э ради нее перебрался жить на Землю, а как красиво ухаживал. Хорошая получилась пара. Хорошая, подтвердила шаманта. Его величество перестал к ним наведываться сразу, как только узнал, что я не беременна. Отправил подарок на рождение сына и больше на землю ни ногой. А вы откуда знаете, что он чужой мир не навещал? Вот как легко понять, что слуги не всегда в курсе происходящего. Иначе знали бы, что их король не просто посетил землю, но ещё и отхватил от кого-то. Надо бы с Кондом серьёзно поговорить, чтобы выяснить, кому он так сильно насолил. Из-за него я нахожусь в центре мишени, и не мешало бы разобраться, от кого прилетит стрела. Сын лорда Лоури проговорился как-то, гремя посудой, бросила Волюшка. Дант? Почему Дант? Вскинула голову шаманта, а я прикусила язык. Неужели только я знаю, что он бастард Лоури? Сына лорда зовут Соул. Не встречала ещё, что ли? Наш жеребец ни за что в услужение не пойдёт. Горд. Ему бы королем родиться. Это его и гложет, поддакнул Лаволюшка, наливая воду в таз, куда уже сложил чашки. Не может отцу простить, что тот недостаточно благородных кровей. Лоурье же поначалу невысокого чина был, так из бедных дворянчиков. А как помог Конду к власти вернуться, так сразу титул, замок Корвидеук и прилегающие к нему земли в благодарность получил. Дошло до того. Шаманта понизила голос, что все фаворитки короля, как только отворот поворот получали, примяханько в постели с оула прыгали. А король об этом знает? В голову пришла мысль, что постель именно то место, где развязываются языки. Уже была она слышана, как часто любовников после хорошего секса одолевает приступ откровенности. А если найдётся умелый слушатель, вовремя поддакивающий да подталкивающий к нужным воспоминаниям, потерявший бдительность вовсе соловьями заливаются. Не зря же постельный шпионаж используется всеми разведками мира. Я взяла себе на заметку приглядеться к жеребцу Усоолу. Вдруг беды Конда идут именно с этой стороны. Ну и что, что сын верного слуги лорд Лоури может не замечать, что враг короля живёт в одном с ним доме? Нет, не зря я сходила в гости к кухаркам. Пусть и не перепала мне корочка хлеба, зато об обитателях королевского двора много чего узнала. Ну, почти. Кстати, о фаворитках. Бывших не бывает, и они все время рядом и ревненно следят за новыми поясами короля. Пусть я и не отношусь к последним, но все же хочется знать, кого мне больше всего нужно опасаться. Кухарки опять переглянулись. Ох, божечки. Не наговорили ли мы чего лишнего? Волюшка прикрыла рот ладошкой. Я ведь совсем забыла, что ты под опекой лорда Лоури. А ну как проговоришься ему, о чем на кухне судачит? Меня через пару недель здесь уже не будет. Я хотела было заверить, что не из тех, кто на уш не чит, но Шаманта перебила. По улине ссориться с нами нет резона, правда же, милая? А вдруг не на роком пересолим еду? произнесла она, выставляя чистые чашки на полку. Хоть и стояла шаманта спиной ко мне, я судорожно кивнула, подтверждая её слова. Мне домой надо, а не загнуться неизвестно где от несварения желудка. Никогда не плёну в руку помощь, протянутую мне, поспешила я обелить себя. Клянусь. Но ну тогда слушай. Волюшка повесила на крюк полотенце, которым только что вытирала посуду, и придвинула ближе табурет. Шаманта на этот раз разместилась на кровати. У нашего короля в недавнее время было сразу две фаворитки. Я сделала большие глаза. Вот это аппетиты. Одна из них постарше. Волюшка оглянулась на подругу. Олег, на 10, кажись. Да кто эту леди Розмари знает? Шаманты -то пожала тощими плечами. Может, и в матери годится. Он однозначно в ней мать ищет. Волюшка многозначительно покачала головой. Иван и невест своих на неё спехнул. Ах, так это она им конкурс устраивает. Я поняла, о ком идёт речь. Видеть и не видела, но уже наслышана. Вот-вот. Рыжая кухарка растянула в ехидной улыбке губы. Ни одна красавица к королю не приблизится без её Розмарии разрешения. Поэтому мы тебя перво-наперво к ней отправить хотели. А ты, оказывается, восмотрени нуждаешься. Другие осмотрели. Присмотрели, поправила подругу Волюшка. Ну и хорошо. иначе только о себе услышала бы про розумари и со словами не церемонится это она при его величестве тихая и нежная а как она выглядит хоть и хотелось мне побыстрее услышать о второй фаворитке но дело требовало остановиться на первой пока кухарки не замкнулись окончательно решив что слишком много болтают понятно же им прежний хозяин милее чем новый высокая статная волосы всегда красиво прибраны шатенка Я пыталась определить типа, аж женщин, которые нравятся Конду. Почему-то думалась, что он будет подбирать похожих на его безответную любовь. Но нет, король решил полизать от обратного. Белокурая, голубые глазища. Что твоя чашка? Воли кивнула на ту чашечку, что я все еще держала в руках. Срослась с ней, можно сказать. Увлеченные разговорами, я и не заметила, что продолжаю гресть о нее пустую пальцы. Красивая. надменная, холодная. Невесты от нее воют, муж строют и выговаривают за малейший проступок. А вторая какая? Про первую я уже все поняла. Блондинка вжилась в роль мамки, хотя не прочь поваляться с молодым правителем в постели. Приеду на королю и безжалостно к претенденткам на его тело. Такая сгнает похлеще злющей свекрови. И убрать ее будущей королеве будет нелегко. Я уже жалела то несчастную, что чуть ли не ежедневно принцессу устраивать истерики на ровном месте. Так, королю будет казаться, поскольку Розмари начнёт действовать из-под тишка, выставляя соперницу дурой. В конце концов, кондюну дойдут капризы жены, и он вновь медленно успокоим в тихую гавань под названием Мамочка Розмари. Вторая фаворитка дерзкая. Шаманты поморщилась и шумная. Леди Николь и словно ветер, за нее не уследить. Волюшку попыталась смягчить впечатление от слов подруги. Волосы вольной капной, такие не соберешь, не послушные, как и она сама. Верткая, языкатая. Шаманта продолжала сыпать не очень приятными определениями. И дикая, словно горная кошка. Но красивая, согласись. Воли взяла у меня чашку из рук и, поднявшись, быстро ополоснула. Открыв дверь и впустив в дом морозный воздух, вылила содержимое таза наружу. Ой, батюшки! Кто у нас тут красивый? В дом, стряхивая воду с подбитого мехом плаща, вошел Дант. По улиночка наша красивая. Волюшка кинулась за полотенцем, чтобы им обтереть намокшую ткань незваного гостя. Мы все как по команде встали и вытянулись в струнку. Верно же говорим, милый? Красивая. Да, он отмахиваясь от хлопочущей вокруг него кухарки, широко мне улыбнулся. В его глазах плясали черти. Не изволите ли идти вернуться в свои покои? Я уже вас обыскала. Я я я зашла узнать, что будет на завтрак. Нашла себе оправдание я. Ужин как-то не задался. Ах, мы же растяпы. Волюшку сукаризной посмотрела на шаманту. И ведь не предложили ничего, дорогой гостье. Я до утра потерплю. Я оправила платье, чувствую себя неловко, не знала, куда деть руки. Где ваша верхняя одежда? Дант посмотрел на кухарок, но те лишь пожали плечами. Я так пришла, да здесь и недалеко. Я мысленно цикнула на себя. С чего вдруг трепещу так, будто овца перед волком? Дант, мой слуга, вести себя нужно соответственно. Никто же не знает, что под личиной милого юноши прячется сам король. Выпрямив в спину и вздёрнув нос, я шагнула за дверь. На плечи мне полетел плащ и окутал меховым облаком. Я оглянулась. Ещё не хватало, чтобы вы заболели, проворчал выходящий следом Данд. За него самого беспокоиться не приходилось. Помимо жилета, фигуру обтягивал добротный камзол. Так и потрусили до другого, более помпезного входа, когда обнаружили, что на кухонную дверь навесили огромный амбарный замок. Я где только тебя не искал, прошепел недовольный король. Облочка пара вырывалась из его рта. На кухне уже темно и не души. Хорошо, что догадался спросить у Ротазией назначенного карауля от тебя. Стоял, как у стука на двери. Говорит, леди зашла и не выходила. Только тогда я сообразил, что искать тебя следует на помойном дворе за одной из дверей. Вы в каждую стучались и к свиньям. Я злилась. Но не ребенок же я, чтобы так отчитывать. Что со мной могло случиться у кухарок? И родителям такого контроля над собой не позволяла. Хотя, если бы позволила, сейчас не вышагивала бы по чужому миру. И к свиньям тоже была у меня однажды такая. Всё на птичек бегала смотреть. Его слова царапнули. Была у меня такая, а сколько их было? Из каждой в постельку воркался. А может, и сразу с двумя раз уж его любовница на кухне обсуждают. Я поморщилась. Не могла представить в одной кровати холодная рассудительная Розмари и дикую кошку Николь. Чёрт, не успела расспросить о ней поподробнее. Вдруг встречу и не узнаю, с кем столкнулась. Придётся снова на эти предлог, чтобы посетить кухарок. Не дослушала я. В нижней зале и на лестнице продолжали флиртовать невесты. Правда, остались самые стойкие. На нас смотрели с неприязнью. То ли я так раздражала, то ли мой спутник, поскольку стоило нам появиться, как близко стоящие друг к другу парочки расступились. Некоторые девицы так и вовсе поторопились спрятаться за веерами. Что с ними? тихо спросил я. Откуда такая досада на лицах? Все знают, что данц служит королю. так же тихо ответил слуга. Что не увидел один, всегда заметит второй. М-м, так мне достался личный слуга его величества. Дыхание сбилось. Я слишком резко поднималась по лестнице. Мне аж гли спину чужие взгляды, поэтому хотелось побыстрее убраться. Вам достался сам король. Советую не пренебрегать его к вам расположением. Спасибо за совет. Я с удовольствием воспользуюсь им при случае. Позовёте спинку потерять? Косой взгляд в мою сторону. И усмешка на губах Данта заставили запынуться. А лишь подставленная рука слуги не позволила рухнуть носом вперёд. Наверняка это упадение многие желали. Я поблагодарю его за гостеприимство, когда будут закрываться дверцы лифта. Я опять подхватила юбки. Подбитый мехом плащ ужасно мешал, и я скинула его с себя движением плеча. Его величество в силах сделать так, чтобы эти дверцы никогда не открылись. Слуга подобрал шубу и легко догнал меня. Даже если леди Адель встанет на вашу сторону, конт Корвия мне угрожает. Двери в королевское крыло широко распахнулись. Предупреждает. Хорошо, я поняла. Больше не буду уходить, не поставив вас в известность. Король рад, что его верно поняли. В покоях меня ждал накрытый стол. Я тут же всё простила и королю, и Данту. У меня на глазах даже выступили слезы. Такая забота, мила. Почему вы продолжаете исполнять роль слуги? Я ополаскивал руки, тогда как Дант льел воду из кувшина. Кто-то грозился найти мне служанку. Я понял, что не хочу, чтобы в королевском крыле находились посторонние люди. Служанки из здесь никогда не появлялись и не появятся. Достаточно тех сплетен, которые вы уже насобирали. Токать, целити меня, все проблемы разом уйдут, я мысленно скрипнула зубами. Наверняка король слышал, как мы сплетничали с шамантой и волюшкой. Он вполне мог догадаться, чью персону мы обсуждали. Не могу, третий этаж забит. Неужели нет других покоев? Дворец велик, я с улицы заметила. Я стянула с крюка полотенце, а когда, вытерев руки, подняла голову, то столкнулась с невозможно голубыми глазами Данта, какими-то прозрачно хрустальными, притягательными. Я даже замерла, любуясь на их дивный цвет. Вот поэтому я не хочу, просто ответил слуга, принимая у меня из рук платоенце. Желание бесконечно смотреть в его прекрасные глаза моментально схлынуло. Я вижу, как на вас действует мужчина. Позвольте, И как, по-вашему, на меня действует мужчины? Чтобы не вносить сумятицу в столь серьёзный разговор, я тоже перешла на вы. Немного магии, и вы готовы упасть в объятия даже такого юнца, как Дант. Что уж говорить, когда вами заинтересуется более опытный обольститель. С чего ему мной интересоваться? В моём голосе появился металл в качестве самозащиты. Видите ли, ко мне применили магию приворота, а я и поплыла. Я не из принцесс у меня нет ни гроша за душой и вообще я здесь временно во-первых вы красивая женщина тут я перестала дышать смотрела на губы данта и не могла оторваться ты что со мной опять магия а во-вторых король выделил именно вас многим захочется попробовать запретное я уже говорил что вы сделалис добычей ну да Наверняка не всякий протеже короля при первой уже встрече захотелось бы подставить под ножку. Да обычай? А может под с одной уткой? Взболтать общества, направить все внимание на меня и ждать, когда враг совершит ошибку. Думаете, что хотите, но жить до приезда леди Адель будете здесь. Отрезал Дант и, развернувшись на каблуках, вышел. Я ненадолго остался в ванной наедине с ночной вазой. Накрывая горшок крышкой, твёрдо решила, что никому не позволю дотронуться до него. У меня самой хватит сил вынести горшок за дверь. Потом ночью. Ужин прошёл в молчании. Когда я сложила вилку и нож на тарелке, Дент поднялся с дивана, на котором коротал время, рассматривая меня. Открыв дверь, он впустил двух слуг. Один быстро собрал на принесённый с собой поднос посуду, второй ренулся в ванную и вышел оттуда с золополучным горшочком. Ха-ха, проблема-то уже решена, хотя вопросы остались. А почему с самого начала нельзя было привлечь этих же слуг? Зачем самому заниматься не совсем приятными обязанностями, когда их есть кому выполнять? Почему неприятными? Мне понравилось ходить с вами в купальне. Я отряхнула головой, отгоняя ненужные мысли. Я говорю о ночной вазе. Ах, это. Хотела лично убедиться, что вы не беременны. Я открыла рот, У вас есть тесты на беременность? Когда я смогла говорить, мой голос сорвался в писк. Уже представила, как король распаковывает тесты и проводит с ним манипуляции. Моипостаринки с помощью амулета. Зачем вам это? Речь о престолонаследии. Да боже ж мой, мы же уже прояснили, что я останусь в рогу Верди ровно до приезда вашей сестры. И не ваша истинная половинка, нет. Ищите другую невесту. У вас их целый третий этаж. Но узнать о вашем состоянии не мешало. Делайте, что хотите, только не стройте иллюзий. Моё лицо пылахало, а Дант опять растянул губы в улыбке. И не смейте меня привораживать. Никакая магия вам не поможет. Я никогда не выйду замуж по принуждению, только по любви. Что ж, тогда я влюблю вас в себя. Его улыбка сделалась ещё шире. Да он издевается. Я топнула ногой и отвернулась к окну. И, кстати, сейчас я не применял магию. Тем хуже для вас. И скорее влюблюсь у вашего пажа, чем у вас. А вот это действительно проблема, произнес слуга задумчиво. Я хотела смерить его торжествующим взглядом, но решила держать марку. Продолжала смотреть в темное окно. Вы знаете, что непочтительно стоять к королю спиной. Вы уже определитесь, кто вы сейчас? Сказала и почувствовала, как по позвоночнику попал с холодок. Изменившийся голос заставил меня обернуться. Передо мной стоял король. Я сглотнула и присела в почтительном поклоне. Не знаю, использовал он сейчас магию или нет, но говорить мне вовсе расхотелось. Я решил, его невозможное величество был серьёзен. Что буду оставаться с собой на едение с вами. Я вскинула на него глаза. И нет, я не попадусь. Продолжил он, изучая моё лицо. Никто не посмеет войти в эту комнату без моего разрешения. Через некоторое время удалившийся Дант вернулся. Он принёс кое-какие мужские вещи и повесил их в шкафу, отодвинув мои платья. Вы что, перебираетесь ко мне жить? Я поднялась с постели, придерживая у груди покрывало. Я уже приготовилась отойти ко сну и никак не ожидала повторного визита слуги. Да, кивнул он расстёгивая жилет я буду жить в ваших покоях в моих видите ли поселился бастарт лорд де лори а соседнюю комнату заняла стража не идти же мне на третий этаж я задохнулась от такой наглости